Проснулся Жуга от того, что его били по щекам. Не сильно, но чувствительно. Он замычал, попытался заслониться, потом все-таки открыл глаза. Перед ним стоял Рудгар. Очнулся. Ворчливо спросил он. — Вставай, вставай, вставай. — Ты сам просил, чтобы тебя будили, если ты уснешь. Жуга опустил ноги на пол и сел. Потер лицо, голова была тяжелая и гулкая. — Я ты пламя. «Все-таки уснул», — проговорил он. «Черт, сам не понимаю». «Чего тут не понимать?» Наемник обошел вокруг кресла, приподнял одну пустую бутылку, другую и многозначительно взглянул на травника. Тот покраснел и отвел взгляд. «Я не про это», — сказал он. «Это-то, само собой, я про девочку. Почему она меня не разбудила? Думаю, она просто уснула раньше». Оба посмотрели на пол, где на коврике перед камином, завернувшись в одеяло, спала Сусанна. Не самая мягкая постель, но девочка, видно, преизрядно утомилась, жуга рассеянно поскреб затылки. «Может быть», — признал он. «Хорошо, что я не пью», — сказал Рудгер. «Где моя одежда?» Травник только сейчас обратил внимание, что Рудгер совершенно гол, только на шее висит нож. «В мешке. Он внизу на кухне у плиты. Все там». Хорошо хоть не на улице. Огонь в камине давно погас, даже угли успели остыть. В щель между шторами бил солнечный свет, в воздухе плясали пылинки. Утро явно было в самом разгаре. Снаружи доносились отдаленные голоса прохожих, лай собак, крики разносчиков и грохот колес по булыжной мостовой. Под крышей ворковали голуби. Стараясь не шуметь, оба спустились на кухню, где по очереди посетили нужник. после чего Рудгар наконец оделся. А Жуга долго плескался над большой бадьей, проигнорировав рукомойник. Когда он обернулся, мокрый и взъерошенный, Рудгар стоял у окна, комкая в руках рубашку зерги. Ноздри его раздувались, взор был направлен в никуда. Он будто прислушивался, в общем, целиком ушел в себе. Травнику пришлось дважды его окликнуть, прежде чем тот вздрогнул и вернулся к реальности. «Ты что, чувствуешь ее на расстоянии?» — поинтересовался травник. Рудгар кивнул. «Где она сейчас?» «Не знаю». Наемник неловко скомкал рубашку и запихал ее в мешок. «Зачем-то вытер руки». «Где-то там». Он указал в сторону востока и отвернулся. «Далеко?» — спросил Жуга. «Недалеко». «Для ястреба недалеко». «Что она задумала?» «Не знаю». «Но хоть что-то ты знаешь...» «Что-то можешь про нее сказать?» Рудгар наконец соизволил посмотреть на травника. «Да», — ответил он, — «она движется, только очень медленно». «Медленно?» — нахмурился травник. «В каком смысле медленно? Я не понимаю». «Ястреб не ходит пешком». Жуга задумчиво потер небритый подбородок. «Занятно», — пробормотал он. Рудгар приоткрыл штору и выглянул наружу. «Где мы? Это Цурбаген?» «Угу. Был тут?» «Бывал», — лаконично ответил Рудгер и спросил, «Зачем мы здесь?» Травник посмотрелся в зеркало над умывальником, потрогал одну щеку другую, вздохнул и полез в мешок, вынул мыло, бритву, помазок, черпнул воды в железный тазик и принялся взбивать пену для бритья. Рудгер молча смотрел на него, ожидая ответа. «Его выдержке можно было позавидовать». «Во-первых, это крыша. Дом», — ответил наконец Жуга и с хрустом выбрил на щеке первую полоску. «Или ты уже забыл вчерашний дождь? Во-вторых, нам надо где-нибудь оставить девочку». «Нам надо», — с нажимом уточнил наемник. «Нам, именно нам», — подтвердил Жуга. «Ты все еще считаешь, что мы врозь? Пусть пастухи считают, им важнее». Жуга обернулся и несколько мгновений со странным выражением смотрел Рудгару в лицо — «Не шути так. а есмь, пастух!» — сказал он. «И хватит ерничать. Вы сами себя загнали в ловушку. Я не могу вам помочь. Способ есть, я уверен. Но у меня свои дела. Важнее наших? В сто раз важнее!» — подтвердил травник и снова повернулся к зеркалу. «В-третьих!» — сказал он, долго смотрел на свое отражение, примириваясь так и этак, потом продолжил. «В-третьих, Андерсон будет нас искать, и сто против одного искать он будет именно здесь, в этом городе, и даже в этом доме». Лицо Рудгора озарилось пониманием. «Ах, вот как!» — вымолвил он. «А мы, стало быть...» «А нас?» — перебил его травник. «Здесь уже не будет». «А как же девчонка?» «Сусан он не тронет». «Почему?» «Потому что уже не успеет». Рудгар помолчал, чувствовалось, что он мало понимает происходящее. Он шумно вздохнул и помотал головой. — Ты по-прежнему хочешь идти в Лейден? — Да. — Ты вроде говорил, что тебе нельзя спать, что ты от этого теряешь память. — Ну, говорил. — рассеянно сказал Жуга. — Возможно, так оно и есть, только мне кажется, не так все страшно. Я проспал две ночи, однако у меня нет чувства, будто я что-то забыл. — Может, ты просто не помнишь, что ты забыл? Тогда какая разница? Травник вытер лицо полотенцем и с неудовольствием посмотрел на тонкую полоску крови, отпечатавшуюся на ткани. Нет, Рудгар, то, что надо, я помню. Думаю, пройдет месяц или больше, прежде чем я по-настоящему начну забывать. А коли так, времени не имеет значения. Этого мне хватит. Остальное, об остальном я позаботился. Как тебе вообще угораздило? Долго рассказывать? Уклончиво ответил Жуга и повесил полотенце на крюк. Посмотрел на Рутгера. «Будешь бриться?» «Нет, нет смысла, к вечеру я снова обрасту». Шутка получилась мрачноватой. Жуга откинул крышку под пола, спустился и выволок оттуда большую корзину угля. Растопил плиту, уголь был немного оцаревшим, трещал и вонял, однако травник поджег его удивительно быстро и даже без дров. Он поставил кипятиться воду в горшке, ушел наверх. И вскоре возвратился облаченный высохшую рясу и монашеский плащ. Я в город, объявил он. Если хочешь, идем со мной. А девчонка? Сейчас разбужу, так ты идешь? Ты на рынок, на рынок. Рудгар потер живот. На хочу есть, признался он. В животе будто яма. Неудивительно, усмехнулся Жуга. Посмотри в коридоре, в сидельных сумках там остатки хлеба, сыра и соленая рыба. Надеюсь, мыши их не нашли. Перекуси, только не ешь все, оставь Сусани. В подвале есть вино, я сейчас принесу. Спасибо, я не пью вино. Молока бы. Постой, а где лошадь? На постоялом дворе там за ней присмотрят. Нам надо раздобыть еще одну, если хотим быстрее добраться до места. Травник, уже набросивший капюшон, чтобы скрыть шевелюру и хвост из волос, обернулся на Рудгора и хмыкнул. — Знаешь, — сказал он, — сдается мне, лошади нам не понадобятся. Снаружи было чисто и светло, вчерашний дождь оставил после себя холодную свежесть и быстро высыхающие следы на мостовой. Город умылся, стал похож на раскрашенную картинку. Крыши, карнизы, оконные стекла блестели в солнечных лучах. Возле большой лужи прыгали шальные воробьи, купали крылья и охотились за крошками. Парило. Солнце взбиралось все выше, всюду пропадала тень. Воздух со всех сторон, весь купол небес был окрашен яркой, пронзительной весенней бирюзой. Прохожие, рассыльные, торговцы, нищие, встречались на каждом шагу. Высоко над головами полоскалось на веревках белье. Старушки-цветочницы на углах вязали чулки, и торговцы жареным арахисом расхваливали свой товар. Город жил обычным ритмом, словно и не было войны. По какому-то странному стечению обстоятельств Ни штатгальтер, ни король не спешили предъявлять права на владение им. Штат Гальтер, Буквально правитель. Официальная должность принца Вильгельма I Аранского в Северных Нидерландах. Может, потому что стратегически он не представлял интереса, а может, потому что в денежном смысле с него нечего было взять или все было взято. Рудгар был пришлым человеком. Если бы он знал, что над этими двумя городами восемь лет тому назад простер свои крылья золотой дракон, он бы, наверное, думал иначе. Но он не знал. Настроение у было взвинчено приподнятое. Ветер раздувал его рясу и то и дело сшибал капюшон. Жугал шагал легко и бодро и с таким любопытством смотрел по сторонам, словно все дома принадлежали ему. То ли это сон так благотворно сказывался на нем, то ли вино, то ли хорошая погода. Так или иначе, они без приключений миновали улицу Алсенер. Прошли большой улицей, затем малой большой, а на улице Крониян не удержались. Купили пирог с требухой, разорвали его в миг и проглотили. Потом пересекли цветочный канал, кишевший лодками и баржами. и, наконец, вышли на площадь, ограниченную церковью, ратушей, двумя гостиницами и большой корчмой с плохой на вывеске. Между всем этим и располагался рынок. Здесь был гам. царила атмосфера ярмарки, повсюду гул, трезвон и круговерть, сплошной гудящий столб людских возгласов, звон бубенцов, пеликони-скрипки и взвизги гармоники. Со всех сторон несло запахами пота, жареного масла, чеснока и сладкого кардамона. Травник шел, как ни в чем не бывало. Рудгар за ним. Где-то толпа расступалась сама, где-то приходилось проталкиваться. Иногда Рудгару казалось, что он видит в сутолоке своих бывших знакомых, подельников. Но всякий раз людской водоворот уносил его прочь, прежде чем он успевал в этом убедиться. Ожуга еще издалека приметил шест цирюльника в красных и белых спиральных полосках и теперь уверенно пробирался к нему. Клиенту давали сжать эту палку, чтобы набухла вена, а когда дело было сделано, ее выставляли сушиться вместе с бинтами. Венчал шест наконечник из латуни, золото бедняков, который должен был символизировать инструменты и посуду бродобрея. Завидев Рудгара и Травника в наряде Бернардинца, цирюльник, до того скучавший у Жаровни, просиял и радостно засуетился. «А, святой отец, желаете побриться?» «Вижу, уже не желаете, а зря. У меня хороший инструмент, отточенный на диво, острый. Не бреет, гладит, как шелк. Я оправлю его на дамасском камне. Волос на воде разрежет. Можете сами попробовать, останетесь довольны. Ох ты ж, как вы заросли-то, долго странствовали». «Долгонько». Жуга откинул капюшон, уселся на табурет и потянул шнурок. Рыжие волосы рассыпались по плечам. «Справишься?» «Что за вопрос? Что надобно?» «Срежь покороче, сделай танзуру», — пожелал травник. «Обычно, в общем. Это будет стоить два патера. «Получишь ты свои патеры, только не порежь». «Не извольте беспокоиться. А если что, у меня есть шафран и кёльнская вода». Он подбросил угольку в жаровню под латунным тазом, где грелась вода. Пару раз качнул ручными мехами, дал пинка какому-то мальчишке, дабы тот не толкнул его ненароком под руку. Обернул травника полосатым, как матрац с полотенцем, пощелкал ножницами и приступил к делу. «Рудгар, возьми!» Позвал травника и незаметно под покрывалом отсчитал из кошелька несколько монет. «Чем стоять? Купи еды. Возьми бобов, капусты, окорока, масла». Смотри сам, я буду тут. Рудгар молча зажал деньги в кулаке, кивнул и пошел прочь. Душа его была в смятении. Он шел мимо лотков и палаток, где продавали овощи, орехи, рыбу, креветок и устриц. А сам раздумывал о том, что с ним произошло. Цурбаген был не самым плохим городом, который он знал. Сколько-то времени Рудгар даже промышлял здесь, впрочем, вскоре перебравшись в Лисбург. Он вспоминал переулок Луны и дом Полумесяц, засаду в ту ночь, когда он впервые встретился с Травником и терзался сомнениями. О чем тогда сказал ему Жуга? И главное, что он сделал с Толстяком Смитти? Не так далее начала свиваться ниточка, которая привела Рудгара к Травнику, а их обоих в Цурбаген. И если Жуга так походя сумел свести с ума одного человека, почему бы ему не сделать подобное и с другим? Например, с ним, с Рудгаром. А иначе почему он, Рудгар, здравому смыслу, вопреки ходит за травником, как привязанный и чуть ли не служит на побегушках? Из-за зерги? Вряд ли. Все-таки он сам по себе, она сама по себе. И если что-то связывает их, лис здесь ни при чем. Или при чем? И вообще, с какой стати все зовут его лисом? Рудгар стиснул зубы. Все-таки была в этом странность, запутанность, отголоски какой-то давней истории. Он не мог понять, как зерги к нему относится Любит его? Ненавидит? Любит и ненавидит? А может, он ей безразличен? За размышлениями, не заметив, как пролетели полчаса, Рудгар набил мешок едой и напоследок решил купить бутылку молока. Как вдруг почувствовал, что чья-то ловкая рука легонько, как бы случайно хлопает его по карманам. Рудгар выждал момент и быстрым движением схватил воришку за запястье, развернулся и нос к носу столкнулся с каким-то невысоким парнем. Ты что это здесь? – прошепел он. «А? а? Ты чего? – заюлил тот. Я шел, а ты их хватаешь. Вдруг он переменился в лице. Э, -э Рудгер. Наемник присмотрелся к вору и тоже вздрогнул. Штихель, я твою мать. Рудгар отпустил его, тот сразу стал разминать запястье. «Ты что, карманничаешь, что ли?» я А, я так, по мелочи», — замялся тот. Глядел он в сторону. «Малина ж развалилась. Ты ушел, другие плюнули. Одно время мы домушничали со шнырем. Знаешь, его нет? Ну, дело же громкое было. Ну, все равно. Потом на нас наехали. А цапель что?» Так цапели наехал. Пришлось из лиса ноги делать. А чего? Куда податься? Вот я ищу пою по ширмам. Надо ж как-то жить. А ты где? Рудгар насупился. Где надо? Штихель шумно почесался, смерил взглядом его потрепанную одежду, корзинку с продуктами и хмыкнул. Служишь, что ли, у кого-то? Никому я не служу. А, ну... Тут кто-то тронул Рудгара за плечо. Он обернулся и столкнулся с травником. Вот ты где? С облегчением выдохнул тот. «А я тебя обыскался. Пойдем там, Сусана сидит голодная». Жуга разительно переменился. Рудгар даже не сразу понял, что это он. Хвост волос исчез, танзура и короткая стрижка омолодили его и в то же время придали солидности. Рыжина теперь не бросалась в глаза. Бритое лицо, высокие скулы, шрам на виске, аскетическая худоба и белая бернардинская ряса производили впечатление мрачное и торжественное. Хотелось попросить у него благословения. Рудгар уж на что был чужд подобных сантиментов, и то проникся, что уж говорить о Штихеле. Жуга тем временем пристально смотрел на них и хмурился. «Это кто?» — спросил он наконец. «Так, старый знакомый». Рудгар пожал плечами. «Ага, ну что же, пак в обиску. Гер старый знакомый. А теперь забудь, что нас видел. Ну что, все, пойдем?» Рудгар кивнул. «Пошли». Миг и они смешались с толпой, оставив Штихеля в унылом одиночестве. Вот жохи, с горькой завистью промолвил он. Живут же люди, а? Не иначе новое дело хотят закрутить. Эх, ну почему мне так не везет? Он опять поскреб в затылке и вдруг задумался. Байгот! пробормотал он. Этот монах! Где я мог его видеть? Не помню. А Жгай и Рудгар двигались на юг. Рынок остался позади, Рудгар чувствовал себя неловко. Все встречные, наверное, принимали его за разносчика, который доставляет провиант в обитель. С другой стороны, парочка не вызывала подозрений, разве что бутылка с молоком торчала из корзины самым идиотским образом. — Куда мы? — Рудгар повертел головой. — Дом там. — Я знаю, — кивнул травник. — Мне надо зайти еще в одно место. Что это был за тип? — — спросил Рудгар и вдруг поймал себя на мысли, что стесняется об этом говорить, будто вся его прежняя жизнь, все воровское прошлое, которым он гордился, сделалось чем-то мелким и постыдным. Так, подельщик. Жуга взглянул на своего спутника. — Чем ты раньше занимался, Рудгар? — Я наемник. Можно сказать, налетчик. Убиваю за деньги. И многих-то убил. — Порядочно. Жуга, казалось, задумался. «Я тоже когда-то убивал», — сказал он. «Может, дело, а может, нет, теперь уже не выяснишь. Это каждый решает для себя сам, когда ему остановиться». «А тебе это было зачем? Деньги были нужны? Или ты просто любишь убивать?» «Да сам не знаю», — нахухлился Рудгар. «И деньги не нужны, и убивать не так, чтоб люблю. Но Это что-то вроде орлянки. Чет нечет, я или меня. Знаешь, а ведь я вполне мог убить и тебя тоже. Правда?» «Правда. Меня нанял этот, толстый, Андерсон. Меня из Эрги. То есть он сперва нанял меня, я взял подельщиков. Они не справились. Может, ты помнишь переулок Луны?» «Переулок Луны, переулок Луны...» Пробормотал жуга, глядя под ноги и пряча руки в рукавах. Шел он теперь, не таясь, отбросив за спину капюшон. «Ах, да! Вспомнил, конечно. Так это был ты?» «Угу, только потом я нанял арбалетчика, вернее, арбалетчицу». Глупые мальчишки. Рудгар вдруг решился. Я все хотел спросить. Злясь на себя за свое смущение, начал он. «Зачем ты Смити с ума свел? Убить убивал бы, но зачем же так, не по-людски?» Смите, А, того толстого. Что-то я даже не пытался. Для чего? Наоборот, хотел удержать его, поймать, зацепить. Не вышло». Парень был на взводе, в драке он как бы выходил из себя. То, что с ним случилось, могло случиться в любую секунду. Он всегда ходил по грани, понимаешь? — Нет, — признался Рудгар. — А зачем сказал мне «приходи»? — Я сказал. — Ты приходи и потом... Сказал, хоть меня не видел и сразу ушел. Жуга нахмурился, потер лоб. — Не помню, — признался он. — Совершенно не помню. Я действительно это говорил? Да, не помню. Они вышли на улицу канадчиков за кожевенные склады и вскоре уже стояли перед небольшим двухэтажным домом, оказавшимся корчмой. Тронутая ржавчиной вывеска изображала лису, вставшую на задние лапки. «Мы пришли», — сказал жуга, отворяя дверь. Внутри было просторно и тихо. Посетителей раз-два и обчелся. Девушка из прислуги скучала в уголке, мечтательно уставившись в мутное окошко. Парнишка за стойкой выцарапывал на дереве узоры с помощью ножа. Завидев Рунгера и Жугу, оба встрепенулись и выжидающе на них уставились. Жуга без предисловий направился к стойке. "Поклич хозяйку», — попросил он. «А зачем вам?» — отозвался тот. «Коль надо комнату, еды или чего еще, так я могу подать». «Позови хозяйку, парень», — повторил с нажимом травник. «Надо». Тот помедлил и ушел. А вскоре показалась пожилая дородная тетка в чистом платье и белом чепце. Добрый день, святой отец! — поздоровалась она и сделала книгсон. — Чем могу служить? Жуга вгляделся ей в лицо. — Мефрау Марта? — спросил он. — Да, немного растерялась то Простите, вы меня не помните? Женщина вгляделась ему в лицо и вдруг ахнула, поднесла ладонь к губам, Рудгар в жизни не видел, чтобы за пару мгновений у человека на лице сменилось столько выражений. От недоверия и подозрения до радости и страха. «Силы небесные! Ты...» Тссс, Жуга тоже поднес палец к губам. «Не называйте имен. Что ты здесь делаешь? Мне нужна ваша помощь. Ничего особенного. Просто надо присмотреть за одним э -э -э человечком». Я сейчас все расскажу. Погоди, погоди, у меня голова идет кругом. Пойдем-ка на кухню. Эй, а это кто? Твой приятель? Жуга кивнул. Я скажу, чтобы ему дали вина и чего-нибудь поесть. Он не пьет вина. Ох, ну тогда я не знаю. Есть бульон с яйцом, молочный суп, устрицы, жареное мясо в белом соусе со сливками. Что вам предложить, молодой человек? Молочный суп – это очень хорошо. Неожиданно скрипучим голосом сказал Рудгер. И мясо тоже, если можно, с кровью и без соуса. Мифрау Марта, до того глядевшая ему в лицо, вздрогнула и отвела глаза. А он вдруг сызнова почул зверский голод. Ночные превращения давали о себе знать. Травник и хозяйка удалились за занавеску, а Рутгару принесли здоровенную миску соленой лапши в молоке и большой кусок полупрожаренного мяса, края которого свешивались тарелки. Рудгер с трудом подавил желание схватить его руками. Шумно сглотнув, он поставил корзину и взялся за ложку. Девочка и парень за стойкой с любопытством глядели, как он расправляется сперва с супом, потом с жарким. В последнее время слух Рудгера значительно обострился. Даже в человечьем облике он слышал лучше, чем другие люди, и все равно на кухне говорили слишком тихо. Только изредка до наемника доносилась пара слов вроде «Совсем еще девчонка. Надо присмотреть и как-нибудь пристроить». Рудгар догадался, что речь шла о Сусанне. К тому времени, когда Жуга показался из-за занавески, он уже покончил с обедом и теперь сидел в молчаливой задумчивости, крутил перед собой ложку и хмуро разглядывал ряды пивных и винных бочек вдоль стены. «Все, теперь домой», — с облегчением объявил Жуга. «Кажется, она согласна». Откуда ты ее знаешь? Мы давние знакомые. Уклончиво ответил он. Пошли. Перевалило за полдень. С моря подол ветерок, стало прохладнее. Назад шли торопливо, срезая дорогу переулками. Оба рынка обошли стороной. Я ничего не понимаю. Наконец признался Рудгер. Кто ты все-таки такой, а? «Одни тебя страшатся, как огня, другие преследуют, третьи на тебя чуть ли не молятся, а гильдия воров тебя боится даже трогать. Кто ты, чернокнижник?» «Я травник, знахарь». «Думаешь, я поверю?» «Да тебя тут каждая собака знает, но молчит. Никакой ты не травник. Это все из книжек, это все ерунда. В чем твоя сила?» «Долго объяснять?» — ответил Жуга, — да и не нужно. Скажем так, когда-то в прошлом я многим наступил на больную мозоль. Он умолк. — Ну, а потом? — подначил его Рудгар. — Договаривай. — А потом я срезал им эту самую мозоль, так что у людей есть повод помнить и плохое, и хорошее. Достаточно? Рудгар растерялся. — В общем, да, — признал он. — Что ты собираешься делать? — Нужно время, еще немного времени, но мне очень трудно сдерживать. — В смысле сдерживать? Это ты о чем? — О силе. — Ты не поймешь. — Почему не пойму? — возразил наемник. — Может, как раз пойму. Мне рассказывала Зерги, Она даже сказала, что у меня есть талант к магии. — Талант к магии? Травник с интересом присмотрелся к Рудгору. — Может быть, может быть. Впрочем, не знаю. Надо будет испытать тебя ножом, когда все кончится. Ты знаешь, что не каждый способен колдовать. Ну, знаешь, что сила копится и расходуется. Ну, знаешь, что ею можно творить добрые дела, можно недобрые. Ну, заладил. Ну, да, ну, баранки Ну, Так вот, так получилось, что во мне сейчас копилось столько этой самой силы, что я и есть сила. Так это же замечательно. Дурак ты, Рудгар. Впрочем, ладно, это мы обсуждать сейчас не будем. Важно другое. Чтобы использовать такую прорву, дать ей выход нужен кто-то другой, не я. Почему? Потому что я с таким потоком не справлюсь. Ибо я и есть поток. Меня не будет, если, так скажем, рухнет плотина. Сила ворвется в мир, и пока она не рассеется, все, у кого есть даже самые слабенькие способности к колдовству, натворят таких дел. Кругом война, ненависть, злоба. До конца света, думаю, не дойдет, но кошмар будет еще тот. Есть три ребенка, вернее, они почти уже и не дети. Их я ищу. Среди них есть девочка, которая сильнее меня. Но женщина не купит силу, только преобразует готовую, как мельница, которая не заставляет воду течь, а лишь вбирает силу падающей воды. И где она? И для чего другие двое? Долго объяснять. — Где они, скоро узнаем. А пока нужно как можно дольше сдерживать плотину. Изо всех сил сдерживать плотину и стравливать воду. Совсем по чуть-чуть. — Вот как! — изумился Рудгар. — И как ты думаешь это делать? — Как всегда. — двусмысленно ответил Жуга. — Наемник вдруг рассвирепел. Ну а на кой тогда Зерги с тобою связалась? Закричал он, тряся корзиной так, что из нее посыпалась снеть. «Зачем мне болтаться при тебе? Зачем ты мне вообще все это говоришь, а?» Прохожие шарахнулись в стороны, но Жуга, казалось, не обратил на это никакого внимания. Присел и принялся собирать в подол рясы, выпавшие на мостовую яблоки, хлеб и сыр. Пара яблок досталась ушлым мальчишкам. Жуга не стал их гнать. «Когда все случится, — спокойно сказал он, — просто будьте рядом». Пусть Зерги зачерпнет, сколько сможет. Ей не хватило сил для полного заклятия. Возможности ее невелики, но, думаю, вы сможете обратно стать людьми. Быть может, повезет еще кому-то. Это мелочи. Главное, чтобы это был не Андерсон или кто-то вроде него. И кто такой Андерсон? Понятия не имею. Признался Жуга. На, положи обратно. Некоторое время они шли молча. Вдали показались крыши северной окраины, в том числе и дома Травника, точнее, дома загадочной Герты, где они остановились. «А что будет с тобою?» — спросил Рудгар. Травник щурясь посмотрел вверх на солнце. «Я умру», — просто сказал он, — «и давай не будем больше об этом». Скупая простота и холод этих фраз настолько поразили Рудгара, что он до самого крыльца не произнес ни слова. Пока их не было, Сусана распахнула окна наверху и вывесила наружу тюфяки. Дом, как и прежде, встретил их запахами плесени и угольного дыма, но уже не такими сильными, как раньше. Сразу поставили готовиться обед. Сусана не сидела без дела и успела проголодаться. Пока она возилась у плиты, Жуга и Рудгар прибрались в кладовке и в комнатах. Они вынесли мусор, а напоследок изловили водовоза и купили несколько ведер воды. Поздний обед стал ранним ужином. Когда с едой было покончено, и все расселись у камина наверху, за окнами стало темнеть. Рудгар сидел на ковре и мрачно прислушивался к бою городских часов. «Восемь», — сказал он и вздохнул, — «скоро начнется. Час или полтора я еще посижу, потом уйду вниз, пожалуй. Вам не надо это видеть». Жуга кивнул. «Итак», — сказал он, беря тетрадь и погружаясь в кресло, — «У меня хорошие новости. Я подыскал тебе место, Сусанна». «Место?» — та встрепенулась, словно воробушек. «Да, это на другом конце города. В Корчме пляшущий лис. Хозяйка там женщина добрая, я давно ее знаю, она меня тоже. Но ты все равно не очень-то ленись. Будешь помогать ей по хозяйству. Дальше видно будет». Девочка выглядела растерянной. «А как же...» — пробормотала она. «Как же я... А вы как же?» «У нас дела». Отрезал жуга. И дела такие, что маленькая девочка не сможет нам помочь. Так что поверь не спорь. На неделе я отведу тебя туда. Посмотришь, все. Тебе понравится. Он уселся поудобнее, раскрыл свою тетрадь и некоторое время смотрел в нее. Нахмурился, пролистнул несколько страниц, потом еще, еще. И вдруг со стоном уронил ее на колени. Заглянул опять. Лицо его вытянулось. Яд ты пламя. выругался он. Рудгар и Сусанов скинулись. «Что? Что?» «Я... Кажется...» Травник осекся, обвел их беспомощным взглядом и опустил глаза. Растерянно провел рукой по волосам, нащупал танзуру, вздрогнул и помахал пятерней, словно обжегся. «Да что случилось-то?» Не выдержав, рявкнул Рудгар. Жуга сглотнул, потом все-таки нашел силы закончить фразу. «Кажется...» Я больше не умею читать. В середине ночи вахтенный из Ельмарова кнора заслышал скрип, уключенный увидел свет фонаря. Оказалось, это шлюпка. Ельмар вылез из палатки в одних волосатых штанах, пронаблюдал, как шлюпка ткнулась носом в берег и на песок спрыгнул плечистый малый в кожаной куртке и широких штанах моряка. Спрыгнул и без всякого страха направился к кострам варягов. «Щи ты друг?» — сказал он вместо приветствия. «Кто капитан?» «Это мой корабль», — ответил Яльмар. «Друзья знают меня под именем Яльмар эль -Дьяурсон. Врагам я известен как Олов Страшный. А кто ты?» «Меня зовут Бертель», — представился тот. «Бертель Энтенс де Монтенда». Варяг кивнул в ответ. «Я состою на службе у Эдзара графа Фрисланского и прибыл узнать, зачем вы здесь, на чьей вы стороне и что намерены делать». — А сам граф разве чей-то друг или враг? — спросил Ельмар. — Я не слышал, чтобы он кого-то поддерживал. — Граф — друг штат Гальтера. Помедлив, ответил де Монтенда. Он не выказывает этого, но укрывает его корабли. Он вынужден быть осторожным. Со всех сторон стоят войска герцога. Итак. — Я не шпион и никому не служу, — ответил Ельмар с некоторым высокомерием. «Мы прибыли для торговли и уплатили пошлину. Что касается моих забот, то они мои только мои. Мне не нужна помощь, и я не люблю, когда кто-то встает у меня на пути». «Нам не хватает кораблей», — сказал фрисландец. «Сюда идут со всех сторон из Остенде, Брюге, Бланкенберге, Кноке, все полные вооруженных гезов, но людей все больше. Нам придется отсылать часть кораблей назад, чтобы забрать оставшихся». «А каждый брейк, каждый корвет — это плавучая крепость. На них по восьми, десяти, двадцати чугунных пушек. Если ты согласишься присоединиться к нам хотя бы на время, чтобы перевести людей, этим пушкам не придется мотаться туда-сюда, как маркетанским лодкам. А мы были бы тебе благодарны и заплатили золотом. Мы ценим каждый парус, каждое весло». «Я не нуждаюсь в деньгах». «Пойми, Варяг, наша страна в беде». Продолжал увещевать его Бертель. «Быть может, ты не понимаешь всего, но я вижу, что ты честный человек. Я попробую объяснить». «Мы — мирный народ, народ торговцев, ремесленников, пахарей, шахтеров и моряков. Мы жили на перекрестке между Северным морем, графством Мдн, рекой Эмме, Фестфалией, Юлих Клеве и Льежем, епископством Кёльнским и Трирским, Лотарингией и Францией. «У нас было двести городов, множество поселков, имеющих права города, деревень, хуторов. Мы имели привилегии, купленные за большие деньги у обедневших государей. Теперь все это отнято. Каменщик строит дома для пожара, ремесленник работает для вора. Сто тысяч семей, лучшие люди страны, из-за королевских указов унесли на северо-запад, в Англию, ремесла и богатство нашей Родины». 118 тысяч человек попали в застенки и скончались в мучениях. Повсюду смерть. Мы ходим по могилам. Но принц собирает силы. Да, в войске была смута. Нидерландское дворянство из зависти к молчаливому предало Священный Союз, заключенный ради спасения Родины. Эгмонт и Горн стали также предателями. Но это не принесло им пользы. Дон Луис Дрэквисенс разбил наши войска при Моокерхайде. Людвиг и Генрих убиты, Бредероде умер, и продолжать эту войну некому, кроме бедного лорда Фландрии и Брабанта, ожидающего честных вождей, чтобы двинуться вперед. Луис де Реквисенс и Сунинги – официальный преемник герцога Альбы, назначенный в Нидерланды после того, как Альба обратился к королю с просьбой уволить его и вернулся в Испанию. Объявил частичную амнистию иноверцам, выиграл несколько важных сражений и занял большую часть северных областей, где мятеж был сильнее. Знаменитый испанский террор, устроенный войсками в Антверпене и Маастрихте, после его смерти во многом лежит на его совести. Людвиг, граф Нассауский и Генрих, герцог Цвайбрюкенский, братья Вильгельма I, принца Оранского. «Наши города в беде. Уже год, как Альба осадил Алькмар, Гарлем и Лейден. Гарлем уничтожен, но мы отомстим. Видишь мой корабль? Он был среди тех, кто находил убежище в английских гаванях». Испанцы подали протест, и королева Елизавета велела нам оставить Дуврскую гавань. Но этим Филипп не только вырыл себе яму. «Вдумайся, сорок кораблей!» Нам было нечего терять. Мы отплыли в Нидерланды и 1 апреля взяли Брилли и теперь властвуем над морем. Брилли наш, но это только начало. В Зеландии, и Северной Фрисландии, на островах мы собираем новый флот, чтобы прийти на помощь остальным. Недавно в Мехелене был совет, где было принято решение о наступлении. Там были сам Вильгельм, Фридрих Голенгаузен, Марк Граф Гессенский... Дитрих Ванс Хоненберг, граф Альберт Насаусский и Антуан де Ла -Лен, губернатор Мехслена. Это честные дворяне, они сдержат слово. — Если выживут, — пожал плечами Эльмар. я слышал как раз, что ваш ярл, который командует на море, не очень-то держит свое слово. — Это уже не так. Принц Аранский лишил Делюме де Ла Марка адмиральского чина за его непомерную жестокость. и назначил на его место Бовена на Ворста. Он уплатил крестьянам за отобранный гёзами хлеб и возместил населению убытки. А нашу эскадру ведет адмирал Буазо, он смелый и справедливый командир. Варяг помолчал. «Мне жаль», — сказал он. «Мне очень жаль. Отрадно слышать это, и твои слова красивы. Но у меня, правда, есть неотложное дело». «Насколько неотложное, Варяк? Насколько?» «Дело жизни и смерти. Я ищу свою дочь». «Десять человек всегда ищут лучше, чем один», — ответил посланец. «А сто лучше, чем десять. Может, я смогу помочь тебе?» Ельмор покачал головой. «Я справлюсь сам», — сказал он. «Иначе кто-нибудь захочет взять с меня за это деньги или требовать каких-то дел. Я не люблю быть должником. Прощай, Бертель Энтенц. Я не забуду твои слова». «Что ж, прощай, варяг». — ответил графский посланец. — Мне тоже жаль. Я слыхал про тебя, Яльмар Эльдияурсун, и хотел бы видеть тебя рядом в бою или хотя бы в походе. Но, видно, не судьба. Если ты вдруг передумаешь, разыщи меня. Мой корвет называется «Валк Сокол». У него синяя корма и узор из виноградных листьев по борту, а на носу вырезаны буквы «G.I.H». Найди меня, и я в долгу не останусь. И Яльмар кивнул, но ничего не ответил. И Энтенс де Монтеда повернулся и пошел обратно к лодке. Вскоре то отчалила, и фонарь у нее на корме затерялся среди других фонарей. А было их столько, что казалось, будто это звездное небо отражается в мутной воде. Ельмар. Норвег обернулся. Зерги вышла из желтой парусиновой палатки, шатаясь, как чумная, с черными кругами под глазами. Кожа ее шелушилась, и руки подрагивали, короткие волосы торчали во все стороны. В отблесках к костра она выглядела сущей ведьмой. Не хватало только помела и горшка с волшебным зельем. Свитер Ельмара доходил ей до колен, сверху она набросила одеяло. После того, как девушка поела мясо и выпила вина, она сразу заснула, как провалилась, и проспала до сей поры. Ельмар приказал не тревожить ее. — Один! — Всполошился он так, что дозорный на палубе обернулся — Ты чего встала? Ну-ка, ложись обратно, или нет? А постой, иди сюда, к костру и есть хочешь? Нет, не хочу я есть. Ох, погоди, не торопи меня. У меня голова кружится. Я сейчас на минутку. Она скрылась в темноте за палатками и вскоре вернулась, ступая гораздо увереннее. Подошла, присела у костра и протянула руки к огню. Одеяло сползло с ее плеч. Сколько до рассвета? спросила она. «Только что пробило три», — ответил Ельмар, опускаясь рядом на расстеленный плащ. «Если не врут, то часа через полтора-два уже будет светать. А что?» «Я должна успеть», — проговорила Зерги, глядя в пламя. «Должна. Слушай меня внимательно, Ельмар, и постарайся запомнить. Я снова влипла. Полгода тому назад меня нашел один человек. Ему был нужен арбалетчик». — Я бы не взялась за это дело. Если помнишь, я завязала, но ему был нужен травник. Лис Жуга. — Кто Жуга? — встрепенулся Эльмар. — Он разве жив? — Жив, — кивнула Зергия. — В том-то и дело. — Быть не может. — Чтоб не лопнуть. Варяг вскочил. — Ах, зашиби меня, Мьёльнир! — воскликнул он. — Вот новость так новость, не ожидал. Ведь уже семь лет, как он пропал, как в воду канул. — А знаешь, я ведь искал его тогда, расспрашивал у всех, кто его знал. Никто ничего не мог сказать. Ходили слухи, будто его убили. — Ходили чего уж, — согласилась Зерги. — Только это вранье. Наоборот, это меня хотели нанять, чтобы я его убила. — Один, и ты согласилась? — Конечно, да. А что мне оставалось делать? Они бы наняли другого, а так... В общем, мы отыскали его. Хотя и не там, где я думала. Его попытались убить, но он выжил. «И что теперь?» «Его преследуют по всей стране. Паписты с инквизитором и какой-то тип, не то из гёзов, не то из сочувствующих. Не знаю, кто такой Айе, но гадина страшная». «Так, жуга жив. Жив-жив. Не далее, как вчера ночью, я с ним виделась». Она поправила одеяло. У него опять секреты. Он ввязался в непонятную историю. «Он ничего мне не сказал? Ты же знаешь, какой он скрытный». Но кое-что узнать мне удалось. В общем так, он идет в Лейден». «Куда?» — вскричал Ельмар. «В Лейден?» Зерги поморщилась и схватилась за виски. «Не ори так. В Лейден, Влейден, я же ясно сказала. Дам. Как голова болит». «Что он там забыл?» «Понятия не имею», — призналась Зерги. «Здесь кроется какая-то тайна». Ельмар задумался и начал рыться в бороде. «Тот бродяга в брюге тоже что-то лепетал про Лейден», — проговорил он. «Он сказал, будто туда поехал этот прохиндей, который увез мою дочь». «Сказать, что девушка была потрясена, значит, ничего не сказать». «У тебя есть дочь?» — спросила она. «Да, есть», — сердито подтвердил варяг. «А что такого, Один и Фрея, будто у меня не может быть дочери?» «Я не видел ее пять лет. Моя жена умерла позапрошлой зимой, и Октавиус манил с собой какой-то кукольник. Мне говорили, будто он собирался ехать как раз туда, в сторону Лейдена, в компании бродячих музыкантов. Не встречала таких?» «Нет, даже не слышала». «А Жуга?» «А что Жуга?» «Жуга ничего про них не слышал. Он мог вызнать, где она?» «Не знаю, он мне ничего не говорил». — Да и откуда ему знать, что ты кого-то ищешь? Знаешь, по-моему, он в последнее время не хочет колдовать. Он больше не носит меча, опять ходит с посохом и выдает себя за бернардинца. — За монаха? На кой? — Да разве поймешь? У него всегда есть фига в кармане. А ты не пробовал догнать их по суше? — Я думал об этом, — признался варяг. — Но на всех дорогах засаду не устроишь. А каналы и реки охраняются. Я надеялся перехватить их тут. Это единственное место, где они наверняка должны появиться, если поедут на восток. Иначе и впрям придется сходить на берег и топать в этот чертов Лейден. Сперва я сомневался, но теперь... Ох, чует мое сердце, неспроста эта каша заварилась. Что-то затевается. — Э, постой! — встрепенулся он. — Я же совсем забыл! «А ты как здесь очутилась, а?» «Я стоял на палубе, а ты свалилась с неба. Я сам видел. Клянусь одноглазым. Сперва я думал, будто ты упала с мачты. Но ко мне на корабль так просто не проберешься. Ну-ка, рассказывай, что стряслось. Это тоже лис устроил?» «Нет, я сама. Опять колдовство. Эльмар, это долгая история. Усталым голосом сказала девушка. Скоро рассвет». Ладно, все равно придется сказать. Ты прав, я скована заклятием. Каждый день я превращаюсь в птицу, в ястреба. Не таращи глаза, все так, как я сказала. Почему? Так получилось, я не виновата. То есть, что я говорю. Как раз я виновата, но не в этом дело. В общем, против этого ничего нельзя поделать. Но у меня есть друг, скажем так, собрат по несчастью. Он тоже заколдован. Зашиби меня, Мьёльнир. Он тоже превращается в ястреба. «Нет, волка». «Волка?» «Да неважно», — рассердилась Зерги. «Не перебивай. Я чувствую его а я, а он меня. И он остался с травником. Я могу привести тебя к ним, но только ночью. Ночью, понимаешь, днем я птица. Поэтому сейчас я уйду в палатку. Не хочу, чтобы кто-то это видел. Зайди туда утром, когда рассветет, я дам себя поймать. Но я могу сорваться, улететь. Когда я ястреб, я такая дура, такая... В общем, обычная птица, привяжи меня или запри в каюте. Только не забудь потом отвязать, а то петля мне ногу разрежет, когда я обратно стану человеком. Все, остальное я скажу потом. Она умолкла. В тусклом небе лениво паслись облака. Ветер спал, лишь время от времени встрепываясь и подхлестывая их, как нерадивый пастух. По песку бегали трясогузки, помаргивали звезды, отражаясь в тихом зеркале воды. Плескала рыба. Недавно вода поднялась, то и дело мимо проплывали коряги и бесхозные бревна. Флот пировал. С кораблей доносились протяжные окрики вахтенных, отдаленная руга, пьяное пение. Все были на палубах, серебряные полумесяцы тускло светились на зеландских шляпах. — Да здравствуют гёзы! — хрипло проорал кто-то, предварительно пальнув из аркебузы. — Лучше служить султану, чем папе! И хор одобрительных воплей подхватил этот крик. «Ну, значит, как?» — проговорил варяк. «Давно это с тобой?» «Неделю или около того?» Зерги скособочилась и переменила позу. Рука за спину, одно колено в сторону, одно колено вверх. Но я уже вымоталась до предела. Если это будет продолжаться... В общем, лучше удержи меня на пару дней, ае. -я. я весь день носилась, как бешеная, бросалась на любой корабль, только видела нормандскую постройку, а до того... Байгод, мне нужно отдохнуть». Ельмар посмотрел на восток. «У нас есть еще время?» — спросил он. «Завтра будет новая ночь, успеем поболтать. Сидеть здесь толку нету. Думаю, свою дочку ты отыщешь. А нет, так мы поможем. Ястреб и волк найдут кого угодно. Я слышала, что говорил тебе тот тип на шлюпке. Он ведь дело говорил. Поутру снимайся с якоря и иди за эскадрой». — Не с ними, но за ними, ае. Они двинутся туда же, будут каперствовать, ударять испанцам в тыл, высаживать пехоту. Иди за ними. — Ты с ума сошла? У этих трехлятых испанцев пушки-аркебузы. А я десять лет не был возле тамошних берегов. Мне понадобится толковый лоцман. — Ну так найми. Думаю, в Лейден нам так и так идти придется. — Это невозможно. — Все возможно. А сейчас позволь мне уйти... — Умираю, как спать хочу. Минуты или две Ельмар осмысливал сказанное ею, затем покачал головой. — Я тебя сто лет не видел. — Неловко сказал он. — Как ты жила? — Всякое бывало. — Прости, но я пойду. Произнеся эти слова, Зергип встала и молча удалилась, а Ельмар остался сидеть у костра. Помаленьку начало светать, воздух посвежел, варек поежился, подобрал плащ, отряхнул его от песка и набросил на плечи. Посмотрел на небо. Скоро должен был задуть утренний бриз, с которым лучше всего выходить в море, а пока вода в гавани была ровной, как стекло. Царила ломкая предутренняя тишина, только слышно было, как на ближайших кораблях пьяные голоса выводят Статубдентрумель вандиры дум дайне! Статоб дентрумель вандире дум дум! Что ж, сказал Ельмар, битва так битва! «Не в первый раз».